И здесь же письмо. А где? Где надо. Потом увидишь. А кому? Какой девушке? Ты ее знаешь. Потом скажу. Так скажи сразу. Нет, потом. аджи Мурат приставал. Он становился невыносимым. Тяжело вздохнув, Султан Мурат вынужденно сказал, запинаясь. Письмо надо это... Передать Морзагуль. Какой Морзагуль? Так что в вашем классе? Да. Ура! Заорал то ли от радости, то ли от озарства младший брат. Я не знаю, она такая воображаешь, что очень красивая. С младшими классами не разговаривает. А ты что кричишь? Рассердился старший. Ладно, ладно, не буду. Ты ее любишь, да? Как Айчурек и Семетей, да? Перестань прикрикнул на него султан Мурат. — А что, говорить нельзя? — вредничал младший. — Ну и кричи, залезь вон на те горы и кричи на весь свет. — Вот и залезу, и буду кричать. Ты любишь эту, Мурзагуль? Вот, вот, вот, ты любишь! Примечание. Айчурек и Семетей из эпоса Манас. Нахальство младшего вывело из себя старшего брата. Размахнувшись, султан Мурад дал ему крепкого подзатыльника. Тот скривился сразу и заревел на весь овраг. «Когда отец на войне, ты меня бить! Ну, подожди, подожди, ты еще ответишь!» Орет во все горло. «Теперь надо было успокоить его. Вот морока!» Когда они помирились, так Мурад говорил, все еще судорожно всхлипывая, все еще размазывая кулаком слезы по лицу. Не думай. Я никому не скажу, даже маме не скажу. А ты из-за этого драться. А письмо передам. Я тебе сразу хотел сказать, а ты сразу драться. На перемене отдам, отзову в сторону. А ты за это, когда отец вернется с войны, когда отец приедет на станцию, и когда все побегут встречать его, ты меня возьми с собой. Мы вдвоем сядем на чебдара и первыми поскачиваем впереди всех, ты и я. Чабдар ведь теперь твой, ты впереди, а я сзади на коне. И поскачем, и мы сразу отдадим Чабдара отцу, а сами побежим рядом, и навстречу мама, и все люди. Так говорил он, жалуясь, обижаясь и умоляя, и до того растрогал султан Мурата, что тот сам едва удержался от слез. Погорячился, а теперь очень раскаивался, что ударил мальчишку. — Ладно, Аджеке, ты не плачь. Мы с тобой на Чабдаре поскачем. Только бы отец вернулся. Когда собрали весь скошенный курай, когда начали вязать, получилось три добрых вязанки. Султан Мурат мастерски умел увязывать хворост. Вначале куча кажется большая, как гора, даже боязно становится, что не унесешь. А потом, если умеешь стянуть веревки, куча раза в три станет меньше. Хорошо стянутая вязанка плотно и ровно ляжет на спине, ее и нести удобнее. В этот раз ребята сделали две вязанки для вьюка, на то они и привели с собой черногривого, а одну дополнительную вязанку. Султан Мурат решил взять на себя». Далековато было нести, но лучше сразу притащить домой побольше топлива. Да и оставлять такой курай жалко. Отменного хвороста набрали они в балке Туюджар. Черногривого навьючили так, что ни ушей, ни хвоста не видно. Его повел на поводу аджимурат Султан Мурад шел следом, сгибаясь под вязанкой, притороченной к плечам особым перекрестным способом. Веревка пропускается из-под левой подмышки через грудь на правое плечо, захлестывается с правой стороны у затылка на скользящую петлю, конец которой носильщик держит в руках. При таком способе носильщик может постоянно подтягивать на ходу ослабшие узлы вязанки. Так они шли, впередя Джимурат, на поводу у него черногривый, и за ним султан Мурат с ношей на спине замыкал это шествие дворняга Актош, уже порядком уставший и потому плетущийся позади. Когда несешь курай...